«В сущности, он добрый человек», — сказала уродка, и перевернулась на спину. Почти мальчишчая, с темными сосками грудь, рыжие волосы. Она подняла колено, почесала над ним и снова опустила ногу. Мышь сказала, «В работе он очень странный, удивительно терпелив, когда работает кистью, даже когда рисует». Сама я порой прихожу в ярость, если у меня не получается. Вы рвете на части? Генри выбрасывает, но всегда с сожалением. Он относится к своей работе как к чему-то священному, даже когда не ладится. С людьми он другой. Она помолчала, покачала головой. А в мастерской почти все время молчит. Точно не мой, или боится, что слова все испортят. Еще бы. — сказал уродка небесам. — Слова, от какие он употребляет. И, подражая голосу старика, произнесла. — У тебя, может, кровотечение? — Это что такое, я вас спрашиваю? И вытянула руку вверх, словно отталкивая от себя даже само воспоминание. — Для него это вроде компенсации. Уродка щелкнула языком в знак согласия. — Знаю. Бедный старый ублюдок. Для него это право должно быть ужасно. Она повернулась на бок и взглянула на мышь. «Странно, правда, Ди? Его все еще интересует секс, хотя и по-смешному, по-стариковски». Она посмотрела на Дэвида. «Знаете, когда я впервые... Вспоминаешь, болванов своего возраста и все прочее. Но он был, наверное, экстра-класс в молодости. Да, кстати, о, Господи, послушали бы вы, что он рассказывает... Она снова состроила Дэвиду гримасу. «О добрых старых временах». «Что он нам тут как-то вечером рассказывал, Ди?» «Глупости. Просто сочинял». «Очень надеюсь, черт побери, что это так», — мышь сказала. «Это был контакт, не секс, воспоминания, человеческая сторона отношений. Вот что он пытался нам сказать в тот вечер». Дэвид уловил разницу между девушками. Одна из них хотела затушевать сексуальную сторону их жизни, другая напоминала о ней. И ему вдруг пришло в голову, что уродка пользуется его присутствием, чтобы подчеркнуть наличие расхождений с подругой. И тут он был на ее стороне. «Должно быть, экономка и её муж — люди широких взглядов». Мышь опустила глаза. «Только никому, пожалуйста, не говорите. Но знаете ли вы, где был Жан-Пьер в конце сороковых начале 50 годов?» Дэвид покачал головой. «В тюрьме. За убийство». «Боже милостивый». «Убил отца. Семейная ссора из-за земли». «Французские крестьяне». «В 46 году, когда Генри вернулся в Париж, он взял Матильду в прислуги. О том, что случилось с Жан-Пьером, он знал. Мне сама Матильда сказала. «В их глазах Генри безупречен. Он не отвернулся от них». Уродка фыркнула. «И даже повернулся к ним, к Матильде». Мышь вопросительно посмотрела на Дэвида. «Помните довольно грузную натурщицу в некоторых его первых послевоенных работах?» «О, Господи! Никогда бы не подумал!» Даже Матильда не любит об этом вспоминать. Только говорит, что мсье Анри внушил ей веру в жизнь. Научил ждать, говорит. Кроме того, она единственная, на кого Генри никогда, ну, никогда не повышал голоса. Однажды за ужином он разозлился что-то на Н и ушел на кухню. Через пять минут вхожу туда. Он там. Ест за одним столом с Матильдой и слушает, как она читает вслух письмо от сестры. «Точно священник со своей любимой прихожанкой», — мышь улыбнулась, — «даже приревновать можно». «А вас он рисует?» Рука у него стала трястись. Есть один портрет, Энн. Прекрасный шаржевый рисунок. Помните знаменитую Ветту Гильберна афишала трека? Так это пародия на нее. Уродка, словно гребнем, провела пальцами по своим мелко мелкозавитым волосам. И нарисовал так быстро, всего за полминуты, но самое больше за минуту, верно, Ди? Фантастика. Честное слово. Она снова легла на живот и подперла руками подбородок. Ногти у нее были темно-красные. Мыша опять с любопытством взглянула на Дэвида. Говорил он с вами о вашем очерке? Сказал только что не знает названных мной имен, за исключением Пизанелла. Не верьте. У него невероятная память на полотно. Я сохранила некоторые его рисунки. Когда он пытается рассказать о чьей-то картине, а я не понимаю, которую он имеет в виду, то он иногда изображает ее на бумаге. Как он говорила, молниеносно, вплоть до малейшей детали. Это звучит ободряюще. Он никогда не согласился бы на ваше участие в подготовке книги, если бы вы не были так близки к истине. А я уже начал недоумевать. «Он всегда знает, что делает. Лучше, чем вы думаете. Даже когда ведет себя возмутительно».